Глава 10 Анатолий Константинович был одет в ту самую униформу, в которую Дудуев увидел ее в первый раз в кабинете полковника. Серый костюм, кремовая сорочка и темно-синий галстук. Можно было подумать, что у него это единственная одежда, если бы она не выглядела как новенькая. Наверное, у него несколько комплектов мелькнуло в голове у майора, когда Бероев подъехал к отделу и вышел из своей бежевой десятки. Капитан позвонил майору 15 минут назад и сообщил, что нужно срочно куда-то ехать, и бросил трубку. Майор спустился вниз и вышел на крыльцо городского отдела за несколько минут до его появления. «Давай скорее». Капитан не страдал избытком вежливости, хоть и был ниже по званию. Но сам статус конторы, в которой он работал, предполагал, что любой сотрудник МВД, несмотря на чин, обязан подчиняться последнему федеральному лейтенанту. Майор плюнул на все условности и тоже говорил капитану «ты». Тот особо не возражал, поэтому со стороны можно было подумать, что разговаривают два старых приятеля. «Привет!» — майор плюхнулся на переднее сиденье рядом с Бероевым. «Что случилось?» Последний раз майор встречался с капитаном день назад. Они обсуждали, каким образом можно вычислить маньяка-кулинара, используя то обстоятельство, что изверг помещает фотографии своих жертв в интернете. Выходило, что сделать это практически невозможно. Проследить движение электронного материала с одного сервера на другой через несколько узлов связи было задачей почти невыполнимой. Конечно, даже имея один шанс из миллиона, нужно было попытаться его использовать. Но цель казалась настолько недосягаемой, что между положительным результатом и виртуальной реальностью не было никакого различия. Капитан занимался этим делом сам. То есть не лично, а через специалистов конторы. А посему Дудуев, услышав его голос по телефону, решил, что Бероеву удалось что-то раскопать. Но когда увидел его лицо, понял, что дело совсем в другом. Как ни старался капитан выглядеть невозмутимым и держаться с достоинством, от Дудуева не ускользнула сквозящая в его взгляде нервозность. Случилось. Капитан захлопнул дверцу машины надавил на газ. Десятка рванула с места, едва не зацепив бампером столбики ограждения. Кулинар приготовил очередное блюдо, добавил Бероев, выезжая на улицу. «Снова поместил его в интернете?» — догадался майор. «Точно?» — кивнул Бероев. «Адрес есть?» «А куда мы, по-твоему, едем?» – бурхнул капитан. «Мне об этом только что сообщил наш компьютерный специалист», – добавил он, поняв, что ответил несколько грубовато. «Где это находится?» «В центре, там же, где и остальные убийства. Кстати, продолжая вести машину на большой скорости, он метнул в Дудуева быстрый колючий взгляд. Почему не доложил об убийстве Березкина?» «Но…» – Дудуев понял, что капитан уже знает о том, что Эдуард убит тем же ножом, что и одна из жертв маньяка. «Нужно было все проверить». Откуда его это стало известно, Дудуев мог только догадываться. Да и какое это имело теперь значение. «Нужно было сразу доложить», — слегка смягчил тон капитан. «Труп ведь обнаружили вскоре после убийства. Можно было попытаться накрыть этого извращенца по горячим следам. А вы? Что вы сделали, что узнали?» Бероев снова посмотрел на майора. «Скорее всего, это ограбление», — оправдывающийся тоном произнес майор. У убитого не нашли денег». Пустой портмоне валялось рядом с трупом. Вполне возможно, что у нашего кулинара проблем с деньгами. — Возможно. Капитан въехал во двор шестиэтажного дома сталинской постройки остановил машину у одного из подъездов. — Черт! — нервно дернул он рукой, видя, что на металлической двери стоит кодовый замок. — Ничего, — успокоил его майор. — Сейчас кто-нибудь выйдет или зайдет. Они выбрались на воздух. Капитан нажал кнопку на брелоке, и электронный замок зафиксировал дверки десятки. Сегодня Дудуев тоже был в костюме. Он снял джемпер, который носил последнее время. Достал из кармана светло-серого меланжу пиджака пачку Мальбора и сунул в угол рта сигарету. Проведя указательным пальцем между шеей и воротом тонкой черной водолазки, прикурил и сделал несколько шагов к двери подъезда. Как раз вовремя. Дверь распахнулась, и на пороге возникла грузная тетка в буклированном пальто болотного цвета. На голове у нее пестрела цветастая косынка, прикрывающая седые редкие волосенки, выбивающиеся наружу. В руке у нее была коричневая баллоневая сумка. Такие наши кооперативы не выпускали уже лет пятнадцать. Дудуев собирался подождать, пока тетка пройдет, чтобы войти в подъезд, но та словно вросла в землю. «Куда?» — выставив вперед громадной груди, она ухватилась за ручку двери. Сдвинуть ее с места мог бы, пожалуй, только Катерпиллер. «Милиция!» — Дудуев сунул ей под нос корочки, который вытащил быстрым движением из нагрудного кармана пиджака. «В «Какую квартиру?» Продолжал допрос тетка, словно не услышал Дудуева. Дудуев с ироничной мольбой взглянул на капитана. Номера квартиры он ему не сообщил. «Гражданчик», — Бероев посмотрел на тетку из-за плеча майора, «дайте нам пройти, у нас срочное дело». Холодный взор его серых глаз совсем не вязался с его заискивающим голосом. Тетка не сдвинулась с места. «Не пущу», — заявила она, еще плотнее вжимаясь в дверной проем. «То есть как?» — не выдержал майор. «Вычинить препятствия работникам органов при исполнении служебных обязанностей. Ваши действия можно классифицировать...» Он на секунду замолк, подбирая нужную статью. «Как мелкое хулиганство». На Цербера в Косынке это не произвело никакого эффекта. «Из какого отдела?» — прищурился она. «Сейчас мы все узнаем. Такие документчики сделать в наше время ничего не стоит». «Бабуля, отойди лучше». Снова встрял Бероев, который тоже начинал терять терпение эти тебе не бабуля, — отрезала тетка. — Ишь, племянничек нашелся. — Да мой муж таких как ты в лагерях гнобил при товарище Сталине. Говори, с какого отдела, а не то милицию вызову. — Да я же сам милиция, — Дудуев снова достал служебное удостоверение. — Можно пройти, — раздался сзади мальчишский голос. — Меня мама ждет. Пацан лет двенадцати в коротенькой черной курточке и кожаной бейсболке держал в руке пластиковый пакет, сквозь который просвечивались батоны буханка черного хлеба. «Проходи, мальчик», — Бероев шагнул в сторону, надеясь, что они с майором смогут проскользнуть дверь следом за маленьким жильцом. «Не получилось». Пропустив мальчугана, тетка выставила вперед краткопалую ладонь, которую уперлась в грудь Дудуева. «Назад, я сказала!» Тетка вдруг резким движением, совершенно не соответствующим ее комплексии, выхватила у майора удостоверение, которое тот продолжал держать в руке и моментально скрылась в подъезде, захлопнув за собой дверь. «Сейчас узнаем, что вы за менты!» — крикнула Мегера из-за двери «Ну-ка ты!» — заорал майор. «Верни удостоверение! Эти в каталажку прячь, дур безмозглая!» По правилам, существующим в органах с незапамятных пор, передавать кому-либо служебное удостоверение в руки категорически воспрещалось. Дудуев стоял перед стальной дверью, кусая от бессилия локти. «Ну что за тварь!» — он растерянно посмотрел на Бероева. «Как таких только земля носит! Сталиницк недотрахная «Остынь!» — успокаивающе поглядел на него Бероев. «Сейчас это лохудра отзвонится и вернет тебе корочки». Если бы Дудуеву удалось открыть дверь, он наверняка бросился бы следом за исчезнувшей теткой и вырвал удостоверение у нее из рук. Как назло, никто из соседей к подъезду не подходил. Майор снова закурил, делая глубокие затяжки. Вскоре за дверью послышались тяжелые шаги. Кто-то спускался по лестнице. Дудуев обрадовался. Когда дверь распахнулась, в проеме снова показалась сталинистка. «Держи, товарищ Дудуев!» — протянула она ему удостоверение. Он готов был прибить эту ненормальную. Но она ведь поднимет такой хай, если он только ее пальцем тронет. Скрипнув зубами, он принял удостоверение и сунул в карман. Чутко наконец-то отошла в сторону, освобождая проход. «Так вы к кому все-таки направляетесь, товарищ Дудуев?» — поинтересовалась она. «Я интересуюсь как член домового комитета». Он уже не слышал ее. Вернее, делал вид, что не слышит. Дудуев открыл тяжелую решетчатую дверь старинного лифта и зашел в кабинку. Третий этаж, — подсказал Бероев, закрывая внутренние створки дверей. Тетка стояла внизу, наблюдая за лифтом. ТРЕВОЖНАЯ